Глава 16. Ангелы «Ужасно! Просто ужасно! И здесь то же самое!» Ангелина Кирилловна отшвырнула очередную газету и приложила тонкие пальцы к вискам. Точно у нее вдруг резко заболела голова. «Как все-таки нравится этим журналистам смаковать все самое неприятное!» Кажется, ни одно издание, ни одна телепередача не осталась в стороне. Все обсуждают, как известный писатель Ранцов убил свою жену. Но что же теперь будет с бедным Алешей? Его казнят за убийство? К счастью, в этой стране недавно отменили смертную казнь, попытался утешить Александр Петрович. Вместо этого теперь сажают в тюрьму на долгий срок. Но, думаю, у Алексея все будет иначе. Скорее всего, его осмотрят доктора и сочтут сумасшедшим». — Невменяемым, так, кажется, это называется. — Именно так. А осмотр называется «судебно-психиатрическая экспертиза», — кивнула Лина. — Я, пока слежу за этой историей, выучила все термины, даже слово «эвтаназия». Ведь никто, разумеется, не знает истинных причин поступка Алеши, поэтому многие думают, что подобным образом он просто хотел прекратить бессмысленные и безнадежные мучения Оли. — Находятся даже те, кто на его стороне, — Впрочем, есть и такие, которые утверждают, что ему просто надоело платить за ее лечение. Ее губы скривились в брезгливой гримасе. «Если у Алексея есть сторонники, то это очень хорошо», — с надеждой проговорил Александр Петрович. «Тогда даже имеется шанс, что его оправдают». «Ох, сомневаюсь», — вздохнула Ангелина. «Скорее всего, экспертиза признает его невменяемым, и отправится наш с вами Алеша прямиком в сумасшедший дом». Именно так, как это было предсказано в книге «Судеб». «До сих пор не могу с этим смириться», — воскликнул ее собеседник. «Но почему, почему все складывается так несправедливо? Ведь Алексей абсолютно нормален. Он действительно был на небесах. Он действительно присутствовал на высшем суде. И решение прекратить жизнь Оли и их нерожденной дочки было не плодом помутившегося ума, а единственно возможным способом спасти мир от апокалипсиса». «Да, мы с вами это знаем, но вряд ли сумеем кому-то объяснить». «Знаете что, Лина?» — Александр Петрович вдруг резко поднялся с места. «Вы как хотите, но я не могу больше молчать. Я прямо сейчас отправляюсь в милицию и расскажу все как есть. Пусть они тоже узнают правду». «Саша, думайте, что вы говорите». Пожилая женщина тоже встала и решительно преградила ему путь. «Поступить так — это не просто безрассудство, это величайшая глупость. Максимум, чего вы добьетесь, — это того, что вас тоже отправят в сумасшедший дом. И я, беспомощная пожилая женщина, останусь совсем одна. Вы этого хотите?» «Нет, конечно, что вы, Линочка, как вы можете такое говорить? Ну а раз так, то прошу вас, навсегда откажитесь от идеи открывать людям глаза на истину». Все равно это бесполезно и ни к чему хорошему не приведет. Она вдруг побледнела и приложила левую ладонь к груди. — леночка что с вами? — встревожился Александр Петрович. — Вам нехорошо? Сердце? — Да, что-то кольнуло. — Принести лекарство? — Пожалуйста, если вас не затруднит. — Ну что вы, какие могут быть затруднения? Выпив лекарство, Ангелина Кирилловна глубоко вздохнула. — Ну вот... Кажется, уже и лучше. Отпустила немного. Все-таки слабость, здоровье и немощность — ужасные вещи. Без них старость была бы вполне сносным явлением. «Меня еще очень пугает возрастное помутнение рассудка», — признался Александр. «Ну, по крайней мере, сейчас мы с вами, слава богу, этим не страдаем», — слабо улыбнулась Лина. «Жаловаться на ухудшение памяти ни у вас, ни у меня тоже поводов нет. И вывод один» пока мы с вами еще в здравом уме, нужно извлечь как можно больше пользы для себя из тех лет, которые нам отпущены. — Линочка, а как вы смотрите на то, чтобы обвенчаться? — вдруг спросил Александр Петрович. — На... простите, что? — На венчание, Линочка, на вступление в брак. Вы согласитесь быть моей женой? И он вдруг опустился перед ней на одно колено. Пожилая женщина даже покраснела от удовольствия, но тут же спохватилась. — Что вы, Сашенька, встаньте, у вас ноги заболят. — Не встану, пока не дадите мне свой ответ, — голосом опереточного героя отвечал бывший ангел. — Ах, каким же вы все-таки иногда бываете мальчишкой, — воскликнула его подруга. — Ну, разумеется, я согласна, поднимайтесь, пожалуйста. Дорогие Александр Петрович и Ангелина Кирилловна, «Объявляю вас мужем и женой! Поздравьте друг друга!» Дежурная улыбка сотрудницы ЗАГСа выглядела абсолютно естественной. Впрочем, так оно и было. Молодая администратор искренне симпатизировала этой пожилой паре. Надо же, обоим уже под восемьдесят, а так трогательно любят друг друга. «Поздравляю вас, Линочка!» Новоиспеченный муж галантно наклонился и поцеловал руку своей избранницы в том месте, где заканчивалась шелковая перчатка цвета слоновой кости. — И я вас, Сашенька! — шепнула она в ответ. Лицо молодой жены так и светилось от счастья, когда она осторожно прикоснулась губами к его уже поридевшим волосам. — Вот ведь как бывает! — поделилась администратор с напарницей, когда за пожилыми молодоженами закрылась дверь. Хоть и в таком возрасте, а все-таки встретили свое счастье. Так что в наши с тобой годы еще ничего не потеряно, и отчаиваться явно рано. «Да я и не думала отчаиваться», – пожала плечами ее собеседница. «Подумаешь, проблема – замуж выйти. Захочу, так хоть завтра распишусь. Дело ж не в этом. Дело в том, чтобы мужик попался нормальный, с деньгами, тачкой приличной и все такое. Он, погляди, в какую крутую машину наши старики садятся». Да и с шофером. Сразу видно, бабки у этих дедов с бабкой водятся. И одеты они что надо. Одно ее кольцо с брюльками штук на десять зеленых потянет. Никак не меньше. Интересно, кто они такие? Понятия не имею, — покачала головой первая девушка. Мне эта фамилия Самородков ни о чем не говорит. Ладно, кто у нас там следующий? Тем временем счастливая пара новобрачных с комфортом устроилась на заднем сиденье автомобиля. Водитель, закрывавший за ними дверцы, вернулся на свое место и поинтересовался, куда теперь. Супруги переглянулись. — В ресторан? — предложила Лина. — Отпразднуем это замечательное событие. — А как вы, Линочка, — поинтересовался в ответ молодой муж, — смотрите на то, чтобы сейчас же отправиться в церковь? Теперь, когда мы с вами вступили в законное супружество и имеем соответствующий документ, нас, наконец-то, могут обвенчать. — О, да, разумеется. Вы, как всегда, правы, Сашенька. Поедемте. Однако в церкви, давно облюбованной ими для совершения таинства, их ожидала некоторая заминка. Выяснилось, что отец Виктор, с которым необходимо было договориться о венчании, должен появиться только через час». «Что будем делать, Линочка?» — заботливо поинтересовался супруг. «Может быть, действительно поедем куда-нибудь перекусить?» «Давайте лучше отпразднуем, когда закончим со всеми делами», — возразила новобрачная. «А пока немного прогуляемся. Смотрите, какая чудесная погода. Вы не устали, Сашенька?» «Что вы, нисколько! Охотно приму ваше предложение». Изящно изогнувшись, он подал ей сложную калачиком руку, на которую она тотчас оперлась. Не успели молодожены обойти и пара кварталов, как на глаза им попалась вывеска антикварного магазина, расположенного, судя по указателям, где-то во дворе. «Быть может, заглянем», — предложил Александр. «Я с удовольствием выбрал бы вам подарок в честь этого замечательного дня». «Ах, Сашенька, как вы меня балуете!» — счастливо рассмеялась Ангелина. «Но, признаюсь вам, меня посетила та же самая мысль. Мне тоже очень хотелось бы преподнести вам что-нибудь на память». Они долго бродили по тесным залам небольшого магазина, заставленным от пола до потолка всевозможными старинными вещицами. Рассматривали, выбирали, обдумывали. И, наконец, Ангелина заявила. — Я сделала свой выбор. Мне хотелось бы подарить вам, Сашенька, вот этот дивный набор костяных шахматных фигурок. — Вот как! — улыбнулся ее супруг. — Интересно, риночка вы очень удивитесь, узнав, что я тоже присмотрел вам в качестве презента «Именно эту вещь. Неужели?» «Ну, значит, подарим эти шахматы друг другу». «У вас обоих отличный вкус», — заметил длинноволосый молодой продавец. «Этому набору не менее двухсот лет, и, говорят, с ним связано что-то мистическое. Но, к сожалению, никто так и не сумел мне толком рассказать, что именно». «Это ничего», — отвечал Александр Петрович. «Мы с Леночкой уже, к сожалению, в таком возрасте» что мистикой нас не удивишь. Но вы учтите, что это очень дорогая вещь. По виду покупателей было ясно, что они вполне платежеспособны, но долг обязывал продавца сказать это. Ничего, деньги для нас не проблема, отозвалась Ангелина Кирилловна. Упакуйте, пожалуйста, и мы пойдем. Нам уже пора в храм».